Глава 39. Когда Эрика вышла на улицу, в лицо ей ударил ледяной ветер. Уличный фонарь напротив был разбит, погрузив ее дом в тень. Перед фасадом оставалось свободное место и далее припарковалось у обочины. Эрика дала знак, чтобы девушка открыла ей пассажирскую дверь и забралась внутрь. Привет! Все в порядке! Осведомилась далее, потянувшись на заднее сиденье, чтобы забрать свою сумку. За мной приедет такси. Сейчас? Через пару минут. Хорошо. Это не займет много времени. Далее уставилась на руку Эрике, и женщина поняла, что все еще держит стакан с колой, который ей дал Том. Ежедневник. Напомнила далее, открывая свою сумку, она протянула Эрике тетрадь формата А4 ярко желтого цвета, упакованную в пакет для вещественных доказательств. На обложке и корешке остались серебристые следы порошка для снятия отпечатков пальцев. Далее выключила фары и двигатель, и они погрузились в темноту. «Вы успели навстречу в парламенте?» «Успела». Мне тут в голову пришла одна мысль. Орудие убийства лежало слева или справа от тела Джессики Голдман? «Мы полагаем, что это Джессика Голдман, но официального опознания тела еще не проведено. Забудьте об этом ненадолго. Вы можете вспомнить, с какой стороны от тела лежало орудие убийства?» Далее задумалась. «Слева?» «Точно». Обрызги крови были более заметны на левой стороне стены в коридоре. Кровь была повсюду, но... «Да», — согласилась Дали. «Вы хотите понять, был ли убийца правшой или левшой?» «Да». «Должно быть, убийца был левшой. Это означало бы, что он, то есть она, опускала разводной ключ сверху левой рукой и наносила удары по затылку с левой стороны тела Джессики Голдман объяснила Эрика, демонстрируя движение левой рукой. «Это ей было непривычно, потому что она была правшой. Можем ли мы быть уверены, что этот же человек убил Терри де Вилля, Невилла Ломаса и Джейми Тига?» «Есть большая вероятность», — кивнула Эрика, не желая думать о том, что она ошибается. В окно со стороны дали постучали, и девушка подпрыгнула от неожиданности — а Эрика увидела Игоря. «Всё хорошо. Это мой парень», — успокоила её Эрика. Далее включила зажигание и опустила стекло. «Привет. Она с другой стороны. Я принёс пальто», — сказал он, держа его в руках. Она насквозь промокла после сегодняшней поездки, и я не хотел, чтобы она заболела. Далее передала пальто через сиденье. «Спасибо» поблагодарила Эрика, стараясь удержать в руках пальто, ежедневник в пакете для улик и полный стакан Кока-Колы. «Здравствуйте, я детектив Дали Бек». Мы уже встречались в ресторане. еще в январе, в Окса Таур, верно? В тот вечер, когда умер политик», — напомнил Игорь. «Ах, да, привет», — ответила Дали, но Эрика была уверена, что девушка его не помнит. Он просунул руку в окно, и они обменялись рукопожатиями. «Эрика, твоя ванна готова». «Я вернусь через пару минут. Не простудись». «Простите за это», — извинилась Эрика, когда он ушел. «Ничего страшного. Он довольно милый». Эрике не понравилось, когда Даля произнесла слово «милый», но решила это проигнорировать. «Так вот, я говорила о том, что убийца был левшой». «Это заставило меня кое-что понять. Если мы знаем, что она левша, то, возможно, сможем сузить круг пяти девушек из «Матрицы» и посмотреть на видео с камер видеонаблюдения, кто из них правша, а кто левша». «Вы сомневаетесь, что кто-то из этих девушек из «Матрицы» откликнется на обращение к прессе?» Эрика подумала, «Как забавно» что фраза девушки из «Матрицы» так быстро стала кодовым обозначением группы женщин. Возможно, они боятся откликнуться. Я очень надеюсь, что мы сможем найти доказательства, что Джессика Голдман делала им пластический грим. Женщина из «Фолджер» подтвердила, что та брала костюмы на прокат. «Да, но это все, что у нас есть. Нам нужно знать, где Джессика делала им макияж», Кто ей заплатил? Был ли кто-то один из них замешан в преступлениях? Или они все были заодно? Вы имеете в виду, было ли это заказное убийство? Уточнила Дали. Не совсем. Мы не знаем, каким мог быть мотив. Была ли у Джейми Тига страховка? Если да, то кому его смерть могла быть выгодна? Эрика посмотрела на пустую темную дорогу. Вдали горел уличный фонарь, и черная кошка метнулась через полосу света. Эрика подумала, не Джордж ли это. Она всегда переживала за него, когда он гулял по ночам на улице и перебегал дорогу. «Эрика?» Магори просил команду выяснить, есть ли у Джейми тего страховой полис. У вас была возможность полистать тетрадь. Эрика опустила взгляд на ежедневник в пакете. «Нет». Как только прибыли криминалисты, все жильцы, казалось, начали возвращаться домой с работы, сбор вещественных доказательств в общем коридоре превратился в настоящий кошмар. Что насчет соседей? На первом этаже рядом с квартирой Джессики Голдман живет пожилая дама, но она глухая и старая, и ничего не видела и не слышала. Что было на вашей встрече? Эрика помедлила с ответом, Ей нужно доверять далее, ведь она состояла в ее команде и была вовлечена в расследование. Мне дали контактную информацию. Только имя человека, работающего в агентстве эксклюзивной спутницы. «Вы уже звонили ему?» «Как раз собиралась, когда вы приехали. Вы помните имя девушки, той, которую, по вашим словам, нашли на набережной?» С разбитым носом, после того, как Невил Ломас, якобы ее избил. Простите, нет, позади них показался свет фар, и телефон далее издал звуковой сигнал. Это мое такси. Не забудьте про ванну. Эрика подождала, пока дали, благополучно сядет в машину и уедет. Что-то в отношении далее и ее связи с Дэном Фиском по-прежнему не давало Эрике покоя. Она оставила стакан, ежедневника, пальто на крыльце и позвонила в дежурную часть на Луишем Роу. «Вики, это Эрика Фостер. Ты можешь сказать мне, на дежурстве ли суперинтендант Дэн Фиск и когда он появится в следующий раз?» На том конце провода воцарилось короткое молчание, а затем послышались голоса других офицеров, которые что-то бурно обсуждали на заднем плане. «Он уехал в отпуск», — ответила Вики, одна из операторов дежурной части. «Тут указано, что его не будет в стране в течение следующих трех недель». «Правда? Ты знаешь, когда он ушел в отпуск?» «Подождите». Эрика услышала стук клавиш. «Вчера». «Хотите? Я отправлю сообщение на его почтовый ящик». «Нет, спасибо». Эрика повесила трубку. Она позвонила Дэну Фиску в понедельник, В его голосовой почте ничего не говорилось о том, что он уезжает на следующий день на три недели, как это обычно принято делать. Очень странно. Эрика задрожала от холода. Над уличными фонарями повисла тонкая пелена тумана. Она собрала свои вещи и поспешила обратно в дом. Тихо прикрыв входную дверь, прокралась мимо двери в гостиную и поднялась наверх, чтобы принять ванну. Прежде чем залезть в горячую воду, Эрика набрала номер, указанный на листке бумаги, который Ричард Гейнер дал ей в здании парламента. Прозвучало несколько гудков, а затем включился обычный автоответчик. Эрика попробовала еще раз. На третьей попытке она оставила короткое сообщение, в котором назвала себя и свой номер телефона и попросила перезвонить по конфиденциальному вопросу. Ванна была восхитительно горячей, но Эрика не могла расслабиться и перестать думать. Она лежала, уставившись в потолок, и слушала звуки пианино, доносившиеся снизу. Ричард Гейнер рассказал ей историю о дамсе Афреде, секс-работнице, нелегальной мигрантки. Это казалось слишком... удобным. Да, если бы новость стала достоянием гласности она вызвала бы настоящий скандал и нанесла бы огромный ущерб. Но почему угроза по-прежнему оставалась, даже после смерти Невила Ломаса? Главный партийный организатор отвечал за то, чтобы члены парламента голосовали в соответствии с политикой партии. Они хранили компромат на своих парламентариев, чтобы иметь возможность их контролировать. Сейчас Невил уже был мертв, Его голос не имел значения, и он больше не был членом парламента. Гораздо проще полеть грязью покойника. Было кое-что еще. Фотография из камер видеонаблюдения, где дамса Фредди, держится за свой большой живот и где она рядом с Невилом Ломасом. Почему в верхней части снимков вырезана временная метка? Были ли снимки вообще настоящими? «Неужели они скормили Эрике и Маршу кучу дерьма, выдав его за государственную тайну? И все ради того, чтобы иметь возможность мешаться и предотвратить раскрытие настоящей правды?» Полежав в ванне еще несколько минут, Эрика вымыла голову и вылезла из воды. Она накинула халат и прошла в крошечную свободную комнату, которую использовала в качестве домашнего кабинета. Ежедневник все еще лежал в пластиковом пакете на столе, но у нее появилась другая идея. За свою долгую карьеру Эрика общалась со многими осведомителями. Мелкие преступники следили за происходящим и передавали информацию полиции за небольшую плату, принимая 10- или 20 фунтовые банкноты. С тех пор, как началась пандемия, Эрика редко общалась со своими постоянными осведомителями но, лежа в ванне, вспомнила об одном из них — «Кудряшка Сью». Несколько лет она была элитной девушкой по вызову, а затем перешла на административную работу, помогая руководить одним из крупнейших эскорт-агентств в Западном Лондоне. Эрика рылась в ящиках стола в поисках одной из своих старых записных книжек с адресами, когда в дверях появился Игорь. «Ты закончила принимать ванну?» — спросил он — увидев, как она присела на корточке в халате с мокрыми волосами. «Нет, я все еще лежу вниз с намыленными шампунем волосами», огрызнула Эрика, и тут увидела Тома рядом с отцом. Она глубоко вздохнула. «Прости». Эрика до сих пор не привыкла к тому, что в ее доме находятся другие люди, когда она работает над каким-то расследованием. Она поднялась и поплотнее запахнула халат. «Мы собираемся уходить». «Сообщил Игорь. Прости, Том. Я разговаривала с тобой, а потом меня вызвали. Папа сказал, ты сможешь забрать меня из школы. Когда-нибудь, на этой неделе». С надеждой взглянул на нее Том. Эрика посмотрела на Игоря. «Да, дай-ка подумать. Сегодня среда. Как насчет завтра? Клёво!» «Ты точно сможешь завтра?» — уточнил Игорь. «Конечно». Игорь наклонился и поцеловал ее. «Хорошо, я тебе позвоню». «Да опять!» — крикнул Том, протягивая руку. Они попрощались, и к тому времени, когда Игорь с Томом спустились по лестнице, Эрика уже ушла с головой в свою записную книжку и ежедневник из квартиры Джессики Голдман.